три источника три составные части нормального общения таким образом для нормального функционирования общества полезно наличие всех трех элементов первое социальных институтов принуждения кодексы чести уголовные кодексы суды уставы и так далее второе бранного словаря третье словаря содержащего учтивые этикетные выражения Отсутствие или недостаточное присутствие одного из этих каналов заставляет общество искать другие пути трансформирования эмоций, и некоторые из этих путей могут оказаться социально опасными. Разумеется, вряд ли можно научно доказать прямую связь между, например, утратой бранной лексикой, облегчающей душу функции, и ростом преступности, особенно вандализма, физической агрессии, немотивированных случаев насилия и тому подобного. Однако исключить такую связь нельзя. Подведем итог всему сказанному выше. Энергия, порожденная совершенно определенными импульсами, агрессия, ненависть, может воплотиться в свою противоположность, дружба, приязнь. Объяснение этому феномену может быть дано лишь в случае, если постоянно помнить о самой тесной связи агрессивности и миролюбия, священного и обыденного характера явления. Эта тесная связь изначально присуща поведению человека. Хотя вполне вероятно, что поначалу агрессивность генетически противостояла только нейтральному состоянию организма, и лишь позже как бы генерировала из себя противоположную эмоцию — любовь, притягивание. Можно выделить А. Национальные культуры, в которых одним из способов выпускания пара является словесная агрессия, всевозможные словесные инвективы. Б. Культура, для которых в целях разрядки более желанным является неукоснительное соблюдение правил этикета, ритуалы, общественные институты, другие — общественно одобряемые средства, и В — культуры, стремящиеся как-то обойти проблему. Однако нам неизвестны культуры, которые бы в той или иной пропорции не использовали все три модели поведения, ибо только наличие полной триады обеспечивает обществу возможность выживания. Наиболее жизнеспособной, как показывает мировой опыт, является модель, в которой количество общественно непризнаваемых средств выражения неприязни больше, чем количество одобряемых ритуальных средств.